Узнав спаса, бойцы очень оживились. Наверное, думали, что если приведут, а другими словами, спасут того, кто был с папашей, то им это зачтется. Человек-то не случайный. Закончив готовить костер и спрятав розжиг в дупло, предварительно убрав и закопав уголь изолу от предыдущего костра, они собрались возвращаться. «Надеюсь, кроме нас никто сигнал не заметил», — сказал первый. «Столько времени прошло, что если бы кто ее видел, то уже объявились бы». Сказал второй. К этому времени уже совсем рассвело, хотя солнце еще и не встало. Но вот-вот должно было показаться над горизонтом. Спас надеялся на разумность юную, что она будет тихонько идти за ними и не обнаружит своего присутствия. Предъявили ее он пока что не хотел, несмотря на то, что события начинали развиваться так, как они не смели надеяться. Его узнали и хотели отвести к тому, кто его, судя по всему, хорошо знал. А ведь ради этого они сюда и шли. Но двое незнакомых и вооруженных мужчин все равно вызывали опасения. А вдруг все не то, чем кажется? Он же сказал, что ничего не помнит. Они ему теперь любую лапшу набешать могут. Осторожность не повредит. Они шли уже полчаса, когда солдату, ушедшему впереди, прямо в висок прилетел здоровенный камень. Он рухнул, как подкошенный. Они шли цепочкой, спас был посередине. Несмотря на то, что его вроде бы узнали, он все равно чувствовал, что его конвоируют. «Ложись!» — крикнул тот, что шел сзади и бросился в кусты. Спас не заставил себя просить дважды. Он упал на землю и начал озираться. В кустах был какой-то шум и беготня. Он пополз к упавшему солдату и попытался вытащить из-под него ружье, которое тот придавил своим телом. Ремень запутался, и оно никак не поддавалось. Раздался один выстрел, за ним еще. Потом послышались дикие воинственные крики. Врагов было несколько, не меньше пяти, судя по голосам. Шум в кустах свидетельствовал о том, что второй боец был еще жив. Спас наконец-то смог вытащить ружье. Как раз в этот момент из леса показалось два человека. Одеты они были в шкуры и вооружены дубинами. Увидев Спаса, они зарычали и бросились на него. Спас направил ружье на того, кто впереди, и нажал курок. Ничего не произошло. Пальцы автоматически нащупали маленький рычажок и перещелкнули его в другое положение» но нападавшие были близко и уже подбежали вплотную. Когда ближний попытался схватить лежащего на земле Спаса, тот упер ружье ему в живот и еще раз нажал на курок. Бахнул выстрел. Неожиданно громко, так что даже уши заложило. Убитый завалился вперед, своим весом вырвал ружье из рук и упал на него сверху. Второй в это время попытался с размаху ударить дубиной Спаса по голове, но ему удалось увернуться и броситься тому под ноги. Дубина врезалась в землю. А Спас, обхватив нападающего за икры, порванул, что из силы. Тот не устоял и повалился. Спас полез на него сверху, стараясь дотянуться до горла, пока тот не встал, но не успел. Бандит схватил его за волосы, и они покатились по земле. Спас, наконец, дотянулся до лица и попытался надавить пальцами на глаза. Это вынудило противника отпустить волосы и схватить его за руки. Они начали бороться, и противник стал одолевать. Спас чувствовал, что тот сильнее. Сначала он сумел перекатить Спаса и оказаться сверху, а потом, отпустив одну руку, схватил его за горло и начал душить. Спас пытался, освободившейся рукой, молотить бандита по голове, но удары не причиняли тому сколь-нибудь ощутимого ущерба. Из леса показались еще двое, волоча за ноги второго солдата. Тот был еще жив и пытался вырваться, но это у него не получалось, и оружия при нем уже не было. Он был весь в крови, и ему, похоже, сильно досталось. Пальцы на горле сдавливались все сильнее и сильнее, а удары спаса становились все слабее и слабее. Тот, кто его душил, чувствуя победу, начал хрипловато посмеиваться и еще сильнее сдавил горло. Свет стал меркнуть, но в этом меркнущем свете он увидел лечащий откуда-то сверху силуэт и услышал дикий душераздирающий виск. Юна прыгнула с дерева, держа камень двумя руками. Ей удалось попасть точно в макушку бандиту, Но сама она не удержалась и, отлетев в сторону, кубарем покатилась по земле. Спас свалил себя в михобягшее тело и схватил приклад ружья, торчащий из-под трупа. Рывок, и оно оказалось у него в руках. Двое бандитов, тащивших солдата, бросили его и кинулись к Спасу. Это была их ошибка. Когда его перестали держать, солдат мгновенно вскочил на ноги. Оказалось, что он не так уж сильно ранен. Выхватил нож из-за голенища и через секунду уже висел на спине одного из нападавших, перерезая ему горло. Второго Спас убил выстрелом в упор, после чего, пошатываясь, встал. Снизу раздался стон. Это был тот, которого Юна оглушила камнем. Спас, почти не глядя, направил на него ствол и выстрелил в область сердца. Тот затих. Спас поковылял к Юне. Она сидела на земле, ошарашенно глядя по сторонам, видно, пребывала в состоянии шока. Спас почти рухнул на землю рядом с ней и обнял за плечи. «Я его убила?» — прошептала Юна. «Нет, что ты!» — Спас потрепал ее по волосам. «Ты слишком маленькая и легкая, чтобы убить такого здоровяка!» «Так, слегка оглушила. Убил его я!» Спас прижал ее голову к себе и стал нежно и бережно гладить. Через секунду послышались всхлипывания. «Я думала, нам конец!» — раздался сдавленный голос Юны. «Так бы и случилось, если бы не ты!» — сказал ласково Спас, продолжая гладить ее по голове. — Ты нас спасла. Сразу после победы солдат исчез в лесу, а теперь вернулся, неся свое ружье. Он подошел к своему товарищу, проверил, жив ли тот, вздохнул и разочарованно покачал головой. После чего уселся на землю напротив Спаса и Юны. Они все помолчали какое-то время. — Меня Семен зовут, — наконец сказал солдат и протянул Спасу руку. Спас, как и за день до этого, мгновенно прошиб пот. Он уже начал понимать, что так его организм реагирует на узнавание. Только вот что он узнал на этот раз, было непонятно. Солдат, с которым он раньше виделся, погиб. Это был другой, а с ним они были незнакомы. «Спас», — сказал он, сбросив оцепенение и пожал руку. «Юна», — вдруг подняв голову, сказала она и тоже протянула руку солдату. Он ее с уважением пожал. «Спасибо, Юна». «Если бы не ты, плохо бы все это кончилось. Вот только откуда ты здесь взялась?» «За папой шла», — сказала она. Спас вздрогнул и посмотрел на нее, но возражать не стал. «Папа так папа». «Вроде бы про ребенка речи не было, когда вы здесь с папашей проходили. А впрочем, что я опять допрос устраиваю? Потом разбираться будем. Отсюда лучше уйти, а вдруг это не вся банда. Сейчас на выстрелы могут со всей округи сбежаться, если есть кто» сказал солдат и начал вставать. Спас тоже встал. Юна начала вставать следом, но вскрикнула и села обратно, схватившись за ногу. Солдат бросился к ней. «Я посмотрю», — спросил он Спаса. Тот кивнул, потому что сам все равно не знал, что делать. Солдат ощупал ногу в районе щиколотки и вынес вердикт. «Вывих. Могу вправить, но будет больно. Потерпишь?» — спросил он у юный. Она кивнула. Солдат не дал ей времени подготовиться и испугаться а после ее согласия сразу резко вправил сустав. Юна вскрикнула, но тут же сжала зубы. На глазах выступили слезы. «Прости, малышка», — сказал солдат. «Но часто бывает так, что нужно сделать больно, чтобы потом было хорошо». Юна, сжав зубы, хивнула. Она верила этому солдату и не злилась на него. «Семен, а что с твоим товарищем?» — спросил Спас. «Да база далеко еще. С собой мы его в таком состоянии вряд ли сможем забрать». Тем более, что девочка все равно идти вряд ли сейчас сможет, по крайней мере, долго. Ее бы тоже лучше нести. Думаю, нужно спрятать тело, потом заберем. И кстати, друзья зовут меня Сема, а мы. Договорить да он не успел, потому что спаса скрутило, а все лицо у него покрылось потом. И, приятель, ты чего? Семен потрогал, аккуратно спаса за плечо. Тот разогнулся, ословил им взглядом шаря по сторонам. Сам не знаю. У меня так бывает в последнее время. Как будто мозг что-то вспомнить пытается и не может. Но вот сейчас особенно сильно было, как никогда. Спас потряс головой. — Ладно, — сказал Семен, — ты бери ружье и девочку, а я своего товарища. — Эх, Горемыка, как же тебе не повезло. Он повесил свое ружье на одно плечо, а приятеля взвалил на другое. Спас тоже повесил ружье за спину и взял Люну на руки. Так они и пошли вперед, не прибрав следы побоища. Минут через десять Семен сказал. Думаю, хватит, я тело здесь спрячу, а потом дальше пойдем. Если лицо у него было сначала просто разбито в кровь, то теперь начало оплывать. Глаза сделались узкими, нос распух. Спас подумал, что он, наверное, получил по лицу дубиной. Это еще хорошо, что выжил. Спрятав тело в кустах, они пошли дальше. Но с каждой минутой Семен сдавал все больше и больше. Удар по голове не прошел бесследно, если сначала он бодрился, существуя на адреналине то теперь организм перерабатывал гормоны, и солдат начал сильно сдавать. Через некоторое время он просто сел и начал раскачиваться. Хорошо еще, что не упал. Спас посадил Юну на бревнышко поблизости. Хотя девочка была очень легкой, но постепенно руки начинали гудеть от статичной нагрузки. «Если они пойдут сейчас дальше, нужно будет посадить ее себе на хребет», — подумал он. «Ну, ты как?» — спросил он, подойдя к Семену. «Плохо», — ответил тот все плывет. Нужно отдохнуть». Спас отвел его к бревну, где сидела Юна, и, усадив, прислонил к нему спиной. Семен кивнул, закрыл глаза и отключился. «Как бы он ни умер», тихонько сказала Юна. «Думаю, что оклемается», сказал Спас, чтобы ее подбодрить, но полной уверенности у него не было. Прошло, наверное, больше часа, а Семен все не просыпался. Радовало то, что он жив. Дышал он ровно, Но в носу что-то просвистывало, похоже, без повреждений не обошлось. Юна тоже задремала, прислонившись к бревну. Для нее такой стресс был в новинку. Ее эта схватка сильно вымотала. Учитывая бессонную ночь, спас тоже ее или держался, но если все будут спать, то кто же будет их охранять? Чтобы не уснуть, он периодически прохаживался поблизости с ружьем на перевес, внимательно прислушиваясь к шуму леса. Но все было спокойно. Во время очередного обхода, когда он уже возвращался, прямо перед ним из кустов выступил человек в форме, как и у тех двух, которых они встретили до этого. Спас улыбнулся и получил удар сзади по голове. Пришел он в себя, криков Юны. Он разлепил глаза, пытаясь понять, в чем дело, но сначала вообще не понял, где он и что происходит. Лишь постепенно последние события начали всплывать из памяти. Юна бросалась на одного из вновь прибывших, которых было двое. Она наскакивала на него и колотила в грудь, а он пытался ее сдержать, не причиняя вреда, но как успокоить не знал. «Ты убил моего папу!» — кричала она, яростно бросалась на него. «Юна, я жив!» — попытался сказать Спас, но вместо этого из горла вырвался лишь какой-то хрип. Но этого было достаточно. Юна услышала, бросилась к нему на грудь и, плача, забормотала. «Ты жив, жив, жив!» «Мужики, ну серьезно!» «Зачем бить, не разобравшись?» — услышал он вялый голос Семена. «Ну а что мы должны были думать?» «Он выглядит, как один из них, и еще с нашим ружьем. Подумай сам. Ты без сознания». «Вот именно», — продолжал вяло спорить Семен. «Я без сознания, а он ходит с ружьем вокруг. На что это похоже, а?» «Не на то, что он меня охраняет?» но если подумать, то, конечно. Вот именно, если подумать. А присутствие ребенка вас не смутило?» Думать вообще полезно. А это на минуточку друг папаши, который подал сигнал, чтобы его встретили. Семен был в этом до конца не уверен, да и сам Спас этого наверняка не знал. Но ему нужно было зачем-то додавить своих коллег. Ему не понравилось, как они себя проявили в сложившейся ситуации. У Спаса в голове гудело, и хотелось уже поскорее оказаться хоть где-то, где не нужно было бы оглядываться и убегать. И желательно, чтобы там не били по голове. Семен объяснил товарищам, где спрятал тело их погибшего сослуживца, и они ушли за ним. «Ты прости их, они и не со зла. Правда, тебя за одного из местных приняли. Домой тоже ведь поначалу», — сказал он Спасу. «Да ладно, не убили и то хорошо. Скорее бы уж добраться до вашей базы, а то такими темпами мы до завтра идти будем», — ответил Спас. «Я тебя понимаю. Самому медицинская помощь не помешает. Ты это, ружье возьми». — Теперь уже можно, они ничего не скажут, а то мало ли чего. Тут леса кишат этим сбродом. А из меня сейчас, сам видишь, защитник так себе, — сказал Семен. Юна, прежде чем он встанет, бросилась сама и, схватив прислоненное к дереву ружье, понесла Спасу. Спас заметил, что она хромает. Хотя, когда бросалась на солдата, этого заметно не было. Адреналин, наверное, притупил боль, а теперь она возвращалась. Как нога. — спросил он у нее. — Терпимо, ответила она и кисловато улыбнулась. Он взял ружье и устроился поудобнее, чтобы обзорвал больше. Через некоторое время вернулись те двое. Один из них нес тело на плечо. Они недоверчиво посмотрели на ружье в руках Спаса, но ничего не сказали. Когда они появились, Семен сразу стал вставать. Задерживаться здесь дольше не имело никакого смысла, поэтому они просто пристроились за двумя солдатами и пошли в сторону базы. Впереди шел один из солдат, за ним второй нес тело. После, пошатываясь, брел Семен. И замыкали процессию Спас и Юна, которые оба хромали только на разные ноги. Немного расходившись, Спас остановился и нагнулся вперед, уперев руки в колени. «Юна, полезай на горб», — сказал он ей. «Еще чего», — гордо ответила она. «Ты вон сам хромаешь. Моя хромота уже постоянная, а твоя пока временная. А будешь продолжать идти сама?» «То же, как и я, всегда хромать будешь», — сказал Спас. Было видно, что Юна не очень-то ему поверила, но возразить было особо нечего. К тому же идти ей, правда, было больно. Она вздохнула и залезла ему на спину, обхватив руками за шею, а ногами за туловище. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал Спас, распрямляясь. «Так мы теперь хоть тысячу километров пройдем». Юна совсем легонько шлепнула его по макушке, показывая, что она все понимает, И не нужно держать ее за дуру. Спас усмехнулся и поспешил догонять остальных с ружьем на перевес. Они слышали возню сзади, но останавливаться и ждать не стали. Шли медленно и показалось, что очень долго. Идущие впереди солдаты периодически менялись и не слетела по очереди. Семену было тяжело, но он стойко терпел, и они не сделали ни одной остановки. Держаться на загривке было не так-то и легко, поэтому юна периодически слезала на землю и шла сама а когда остановилась не в Моготу, то вновь взбиралась на Спаса. Когда добрели до скалы, которая, по всей видимости, и была их целью, то все буквально повалились на траву. «Придется ждать здесь до темноты», — сказал один из солдат. «Мы и так спускались сегодня при свете дня. Нельзя демаскировать базу». «А чего же вы днем-то полезли?» — спросил Спас. «Выстрелы услышали, а стрелять тут могут только наши. На помощь спешили. Экстренная ситуация». — ответил он, а потом, помолчав немного, спросил. — А ты в самом деле друг папаши? — Не знаю. — Ваш приятель, — Спас кивнул на труп, — говорил, что я был тут полгода назад с ним. Но что-то случилось, я теперь ничего не помню. Мне помогли выжить, спасли. Я пытался выбраться, вспомнить, откуда я пришел. Похоже, получилось, но все на догадках и интуиции. — Ясно, — кивнул солдат. — А девочка откуда? — Неважно. — Теперь это моя дочь. «Я поклялся ее защищать и хлятву свою сдержу», — ответил Спас. Они помолчали. «Ты это, прости, что мы тебя того, ну, по голове двинули», — виновато сказал солдат. «Ничего, бывает», — примирительно сказал Спас. «Ты не волнуйся, я жаловаться никому не буду, даже если я, правда, друг папаша. Хотя я сейчас даже понятия не имею, кто это такой». Солдат посмотрел на него с благодарностью и сказал, «Это великий человек». Если ты с ним на короткой ноге, я тебе завидую. Жаль, что была не моя смена, когда он сюда приходил, — сказал солдат. А мне-то как жаль, — сказал Спас и потрогал шишку на голове. Глядишь, ты бы тоже меня узнал. Они невесело и тихонько рассмеялись.